«Мне фактически пришлось сдирать с себя эту несчастную простыню», — поежился Фрэнсис. «Кровь засохла, и ткань пристала к коже. Пока я возился, все уже столпились в ванной. Душ хлещет на полную, в ванне бурлит красная вода, на кафеле ржавые лужи. Это был кошмар!» «Нам чудовищно не повезло, что баня застал нас в таком виде», — покачал головой Генри. «Но черт побери, не могли же мы дожидаться, когда он соизволит уйти». Всюду кровь, вот-вот проснутся соседи, у меня было полное ощущение, что с минуты на минуту в дверь забарабанит полиция. Да, Банни, конечно, оказался жутко не кстати, но, с другой стороны, не сказать, что все выглядело так, будто нас накрыл сам Эдгар Гувер, — заметил Фрэнсис. Это верно, — отозвался Генри. Не хочу сказать, что присутствие Банни казалось какой-то неимоверной угрозой и, скорее, мелкой неприятностью. Я ведь сразу понял, что он начнет все выпытывать. «Будь у меня время, я бы усадил его и все объяснил. Вот только времени совершенно не было». «Господи, Генри, я до сих пор боюсь заходить к тебе в ванную», содрогнувшись, сказал Фрэнсис. «Раковина в потеках крови, на крючке это твоя ужасная бритва. На нас живого места не было. Хуже всего пришлось Чарльзу. Не говори, он весь был утыкан шипами». «Вдобавок этот укус». «Никогда не видел ничего подобного», покачал головой Фрэнсис. «Сантиметров десять в ширину». «Следы зубов, как впечатанные. Помнишь, что сказал Банни?» Генри рассмеялся. «Да, расскажи ему». В общем, мы все были в ванной, дверь оставалась приоткрытой, а Банни, судя по всему, подглядывал. Чарльз протянул руку за мылом, и тут снаружи безумно деловой голос Банни. «Слушай, Чарльз, а ведь этот олень тебе чуть руку не отхватил». Какое-то время он вертелся рядом, отпуская всевозможные комментарии, продолжил Генри. А потом вдруг исчез. Меня встревожил столь внезапный уход, но я был рад, что он, наконец, перестал путаться под ногами. Нам нужно было успеть много и в предельно короткий срок. «А ты не боялся, что он пойдет и кому-нибудь расскажет?» Генри недоуменно посмотрел на меня. «Кому?» «Ну, мне?» «Или Марион?» «Да кому угодно!» «Нет, тогда у меня не было причин опасаться, что он выкинет нечто подобное». Не забывай, он был с нами во время предыдущих попыток, поэтому наше появление не должно было показаться ему таким уж из ряда вон выходящим. Затея держалась в строгом секрете, он был посвящен во все с самого начала. Вздумая он кому-нибудь рассказать, ему пришлось бы объяснять всю подноготную. Можешь вообразить, какой бы он произвел впечатление. О наших планах знал Джулиан, но я был уверен, что Банни не отважится на разговор с ним без нашего ведома, и, как оказалось, я был прав». Он помолчал и достал сигарету. Уже совсем рассвело, а у нас по-прежнему был полный бардак. На крыльце кровавые следы, повсюду разбросаны хитоны. Близнецы надели какие-то мои старые вещи и пошли приводить в порядок крыльцо и салон машины. Хитоны нужно было сжечь, но разводить костер на заднем дворе я не хотел. Сжечь их внутри тоже было опасно. Могла сработать пожарная сигнализация. Хозяйка квартиры постоянно заклинает меня не пользоваться камином. Дескать, он не работает, но я всегда подозревал, что это не так. Я решил рискнуть, и, к счастью, подозрение оправдалось. От меня не было никакого толку, вздохнул Фрэнсис. Ни малейшего язвительно согласился Генри. Ничего не мог поделать, я думал, меня вот-вот вырвет. Так что я просто ушел в комнату Генри и лег спать. Да уж, мы все бы тогда с удовольствием отправились спать, но кто-то должен был все убрать». Близнецы вернулись около семи, я все еще мучился в ванной. Чарльз был утыкан шипами и колючками, как еж. Какое-то время мы с Камилой вытаскивали их пинцетом, потом я вернулся в ванную, надо было все закончить. Самое трудное было позади, но глаза у меня уже закрывались сами собой. Полотенца выглядели более-менее прилично, мы старались их не трогать, но все-таки пятна на них остались. Последним усилием я загрузил их в стиральную машину. Близнецы уже спали. На той откидной кровати в дальней комнате. Я подвинул Чарльза и тут же отключился. Четырнадцать часов, ни разу в жизни не спал так долго. Я тоже, как убитый, без снов. Это полностью выбивает из колеи. Когда я лег, солнце только всходило, а когда проснулся, было уже темно. Казалось, сон длился всего секунду. Вдобавок звонил телефон, и я просто не мог понять, где я. Он все звонил и звонил, тогда я встал и пошел в прихожую. Кто-то сказал, чтобы я не брал трубку, но... «Это твоя мания, отвечать на телефон», — сказал Генри. Всегда и везде, даже в гостях. Да, что мне оставалось делать? Лежать и слушать, как он трезвонит? Короче говоря, я поднял трубку, и это оказался бы блажены, как дитя. Ну вы, ребята, офигели, вы что, в нудисты записались? А вот как насчет завалиться всем поужинать в бистро и так далее? Я поддался вперед. Постой, это не тогда, когда Генри кивнул. Да, ты тоже пришел, помнишь? Конечно, ответил я, обрадовавшись, что на сцене наконец появилась моя скромная персона. «Разумеется, я встретил Банни, когда он шел к вам». «Не обижайся, но нас немного удивило, что он явился вместе с тобой», — сказал Фрэнсис. «На самом деле, я думаю, он хотел поговорить обо всем с нами наедине, но это могло и подождать. Я уже говорил тебе, что наше появление не должно было показаться ему таким уж странным. Ведь он был с нами прежде, и выдавались ночи, когда... Как это лучше сказать? Когда нас всех тошнило, и мы возвращались домой лишь под утро по уши в грязи». Закончил за него Фрэнсис. Правда, в этот раз мы были в крови, и ему наверняка хотелось узнать во всех подробностях, как же мы умудрились сбить оленя, но тем не менее... Поежившись, я невольно вспомнил рассказ пастухов из вакханок. Копыты и окровавленные ребра, петли кишок, свисающие с еловых ветвей. Спарагмос и амофагия. Вот как это называлось по-гречески. Разрывание на части и поедание сырой плоти. Внезапно в памяти всплыла другая картина. прихожие Генри, их усталые лица, ехидное приветствие Банни. «Радуйтесь, погубители оленей!» В тот вечер они были какими-то притихшими и бледными, но не более, чем можно ожидать от жертв сильного похмелья. Только ларингит Камилы казался странным. Они сказали, что вчера напились в дым. Камила забыла свитер и простудилась, возвращаясь домой пешком. На улице было темно и шел дождь. Генри протянул мне ключи от машины и попросил сесть за руль. Была пятница, но из-за плохой погоды в бистро почти никого не было. Мы заказали гренки по-валийски и сидели, слушая, как потоки дождя, подгоняемые ветром, хлещут по крыше. Банни и я пили виски с горячей водой все остальные чай. «Что, все еще мутит? Вакханты!» — с усмешкой спросил Банни после того, как официант принял заказ. Камилла состроила ему гримасу. Когда после ужина мы вышли на стоянку, Банни обошел машину, осмотрел фары, попинал шины. «Вы в этой были вчера ночью?» — спросил он, прикрывая очки от дождя. «Да». Откинув мокрую прядь с лба, он наклонился, разглядывая бампер. «Вот это я понимаю, немецкие машины. Печально, но, по-моему, фрицы дадут до тройской стали сто очков вперед. Только полюбуйтесь, ни единой царапины!» Я спросил, что он имеет в виду. — А, да они тут просто катались пьяные и создавали угрозу дорожному движению, так сказать. — Сбили оленя насмерть? — спросил он Генри, открывавшего в этот момент правую дверцу. — Что? — Оленя, говорю, насмерть сбили. — Мертвее не бывает, — бросил Генри и сел в машину. Долгое время никто не произносил ни слова. Было так накурено, что у меня слезились глаза. Под потолком висело густое облако сизого дыма. — Так в чем проблема? — снова спросил я. — В каком смысле? Что было дальше, вы рассказали ему или нет? Генри с шумом набрал воздух в легкие. — Нет. Могли бы, но ясно, чем меньше народу знает, тем лучше. При первой возможности я осторожно завел с ним разговор об этом с глазу на глаз, но мне показалось, история с оленем его вполне устраивает, и я оставил все как есть. Не было никакого смысла посвящать его, раз он не догадался сам. Труп обнаружили. В хэмдемском обозревателе промелькнула заметка. «Все прекрасно. Вот только для Хэмпдена подобной истории очевидна редкость». И как назло, две недели спустя они напечатали еще одну статью. «Загадочная смерть в округе Беттенкилл». На нее-то Банни и наткнулся. «Глупее не придумаешь», — сказал Фрэнсис. «Он никогда не читает газет. Ничего бы не случилось, если бы не эта проклятая Марион». У нее подписка на обозреватель, как-то связанная с центром развития малышей, пояснил Генри, потирая уголки глаз. Банни с Марион сидели в столовой, она разговаривала с подругой. Банни же, судя по всему, не знал, чем себя занять, и поэтому принялся читать ее газету. Мы с близнецами подошли поздороваться, и первым, что он выдал, едва нас заметив, было «Эй, ребят, гляньте-ка, возле дома Фрэнсиса убили какого-то птицевода». Следом зачитал пару абзацев. Проломлен череп, орудия преступлений и прочие улики не обнаружены, явные мотивы отсутствуют. Я даже не успел подумать, как сменить тему, как его осенило. «Эй, 12 ноября? Это ж когда вы были у Фрэнсиса! Вы тогда еще оленя сбили!» «Ты, очевидно, что-то путаешь», — говорю я. «Да нет же, как раз 12 Я помню, потому что 13-го у моей мамы день рождения, обалдеть можно, а?» Мы покивали, да, пожалуй, а он Генри... «Если б я был подозрительным типом, я бы предположил, что это сделали вы. но ну, тогда, когда вы вернулись все в крови как раз из этого округа». Он снова закурил. Время близилось к обеду, в столовой собралась толпа. Марион с подругой ловили каждое слово. К тому же знаешь, как он вечно голосит. Мы, конечно, посмеялись. Чарльз отпустил какую-то шутку, но едва нам удалось отвлечь его от газеты, как он снова в нее уткнулся. «Нет, ребят, не могу поверить». «Самое натуральное убийство, да еще в лесу, да еще в каких-то пяти километрах от вас. Да уж, если б вас тогда тормознула полиция, вы бы уж точно сейчас сидели за решеткой. Тут вот номер, позвонить если у кого есть какая информация. Если захотеть, можно было бы стопудово устроить вам кучу неприятностей и так далее и тому подобное». «Я не знал, что и думать. Шутил он или в самом деле что-то заподозрил». В конце концов, мне удалось его угомонить, но меня не покидало ужасное чувство, что он заметил, что меня обеспокоила эта статья. Он слишком хорошо меня знает, к тому же в отношении таких вещей у него шестое чувство. А я действительно нервничал, подумать только вот-вот начнется обед, повсюду охранники, половина из них так или иначе связана с хенденской полицией. Я хочу сказать, в случае маломальски серьезного дознания, наша история с оленем лопнула бы, как мыльный пузырь. Ясно, как божий день, что мы не сбивали никакого оленя. Ни на одной из машин не было даже царапины. И если бы кто-нибудь случайно предположил связь между нами и убитым фермером... В общем, я был рад, что его удалось переключить на что-то другое, но уже тогда понимал, что этим дело не кончится. Он допекал меня этой статьей до самого конца семестра. Полагаю, без задней мысли. Но, к несчастью, не только наедине, но и при посторонних. Знаешь, как это с ним бывает. Если он вобьет себе в голову нечто подобное, то уже не отстанет. И я знал. Банни обладал сверхъестественной способностью нащупывать темы, неприятные для собеседника, а затем беспощадно прохаживаться по ним. К примеру, с самого начала нашего знакомства он не уставал глумиться над пиджаком, которым я появился тогда на обеде, и в широком смысле над тем, что ему представлялось моим пошлым калифорнийским стилем. Объективно, моя одежда ничем не отличалась от его собственной, и все же ехидным замечанием Банни не было конца. Думаю, объяснялось это тем, что, несмотря на мой добродушный смех, он смутно ощущал, что задел меня за живое. Что на самом деле меня невероятно терзали едва заметные различия в манере одеваться и, пожалуй, куда более заметные, в привычках и манере поведения между мной и остальными членами нашей группы. Я хорошо умею растворяться в любой среде. Вам вряд ли довелось бы встретить более типичного калифорнийского тинейджера и более циничного и бессердечного студента-медика, чем я. Тем не менее, вопреки всем усилиям, мне почему-то никогда не удается слиться с окружением полностью. И в каком-то смысле я всегда выделяюсь на общем фоне. Так сидящий на зеленой ветке хамелеон остается совершенно обособленным существом, как бы искусно он ни копировал все оттенки цвета. Всякий раз, когда Банни и бесцеремонно уличал меня в том, что моя рубашка содержит примесь синтетики, или критически замечал, что в моих совершенно обычных брюках, как две капли воды, похожих на его собственные, якобы видно что-то от западного кроя, большей частью удовольствия от этой забавы он был обязан безошибочному собачьему чутью, подсказывавшему ему, что именно от таких разговоров мне хотелось провалиться сквозь землю. Он не мог не заметить, что, упомянув об убийстве, нащупал у Генри больное место, а, заметив, не мог удержаться от того, чтобы не бить по нему снова и снова. «Конечно же, он ничего не знал», — сказал Фрэнсис. «Серьезно, ничего, он просто развлекался, ему нравилось заводить речь о фермере, которого мы, дескать, взяли и убили, только чтобы посмеяться над моим испугом. Как-то раз он сказал, что видел у моего дома полицейского, который расспрашивал о чем-то хозяйку квартиры». Мне он говорил то же самое. Еще постоянно шутил, что позвонит по номеру, указанному в газете. А потом мы разделим вознаграждение на пятерых. Снимал трубку, делал вид, что набирает номер. Можешь представить, во что это превратилось со временем, Господи Боже мой? Кое-что он говорил прямо при тебе. Самое ужасное, что он мог завести об этом речь в любой момент. Перед самыми каникулами он засунул мне ту газету под дворник машины. Загадочная смерть в округе Бэттон-Килл. Потрясло меня в первую очередь то, что, оказывается, он оставил ее себе и хранил все это время. Хуже всего, — сказал Генри, — что мы абсолютно ничего не могли поделать. Некоторое время мы подумывали рассказать ему всю правду и тем самым, так сказать, сдаться на его милость, но потом поняли, что предсказать его реакцию уже невозможно. Он был не в духе, болел и беспокоился об оценках, к тому же семестр почти заканчивался». В тот момент лучшим выходом казалось остаться с ним в хороших отношениях до начала праздников. Это значит возить его по разным местам, покупать всякую всячину, уделять массу внимания и надеяться, что за зиму все уладится само собой. Все то время, что мы проучились вместе, в конце каждого семестра, он предлагал мне отправиться в путешествие. Подразумевалось, естественно, что мы поедем куда ему захочется. И за мой счет. Ему самому не хватило бы денег даже на дорогу до Манчестера. И когда в начале декабря, как я и предполагал, он поднял этот вопрос, я подумала почему бы нет? В этом случае хотя бы один из нас сможет присматривать за ним на каникулах. Да и смена обстановки, возможно, пошла бы на пользу. Замечу также, что не видел ничего дурного в том, чтобы он хоть немного почувствовал себя передо мной в долгу. Он хотел поехать на Ямайку или в Италию. Я понимал, что Ямайку мне не вынести и поэтому купил два билета до Рима и снял комнаты неподалеку от пьяца Диспания. И еще дал ему деньги на одежду и все эти бесполезные самоучители и путеводители. Да, я израсходовал немалую сумму, но это казалось своего рода разумным капиталовложением. Я даже подумал, что все предприятие доставит мне некоторое удовольствие, но никогда, даже в худших кошмарах, нет права, не знаю, с чего начать. Увидев наши комнаты, которые на самом деле оказались просто очаровательными. Расписной потолок, прекрасный старинный балкон, чудесный вид, я даже немного гордился, что мне удалось их отыскать. Банни надолся и начал ныть, что они убогие, что здесь собачий холод, и дрянная сантехника, иными словами, что для жилья они совершенно непригодны, и как это меня вообще угораздило их снять? Он, дескать, думал, у меня хватит ума не попасться в эту вшивую ловушку для тупых туристов, но теперь-то понимает, что ошибался. Он предрекал, что ночью нам здесь обязательно перережут глотки. Тогда я относился к его капризам еще довольно терпимо и потому спросил, где бы он предпочел остановиться, раз уж ему так не нравятся наши комнаты. На что он ответил, почему бы нам не снять номер люкс в гранд-отеле? Не просто комнату, а номер люкс, понимаешь? Он все стонал, и в конце концов я заявил, что об этом не может быть и речи хотя бы потому, что обменный курс был невыгодным и комнаты, заметим в скобках, оплаченные вперед из моего кармана, уже были мне несколько непосредством. Целыми днями он ходил обиженный, изображал умирающего лебедя, размахивал ингалятором, симулируя приступы астмы, и постоянно донимал меня, называл скрягой, говорил, что он вообще-то привык путешествовать с комфортом и так далее. В итоге я потерял терпение и сказал, что если эти комнаты хороши для меня, то для него и подавно. «Нет, подумать только, это был настоящий палаццо. Он принадлежал графине, я отдал целое состояние. Короче говоря, я не собирался платить полмиллиона лир в день за общество американских туристов и пару листов почтовой бумаги с эмблемой отеля. Так что мы остались в апартаментах возле пьяца Диспания, которую он упорно продолжал превращать в подобие ада. Он зудел, не переставая». Его не устраивал ковер, его не устраивал водопровод, ему казалось, что я даю ему слишком мало карманных денег. Кстати сказать, жили мы в двух шагах от Вио Кондотти, улицы с самыми дорогими в Риме магазинами. По его словам, мне повезло. Само собой, мне было хорошо, я ведь мог покупать себе все, что угодно, а ему только и оставалось, что валяться на чердаке и глотать пыль, как последнему сироте. Я делал все, чтобы как-то его задобрить. Но чем больше я покупал, тем больше ему хотелось. Вдобавок от него почти нельзя было укрыться. Стоило оставить его на пару минут одного, как он начинал скулить. Но когда я приглашал его сходить в музей или осмотреть церковь, бог ты мой, мы были в Риме, и вот тут же охватывала смертельная скука. И интересовало лишь одно — когда мы отсюда уйдем? Дошло до того, что я даже не мог спокойно почитать книгу. Он обязательно вламывался в комнату. «Силы небесные». Всякий раз, как я принимал ванну, он прилипал к двери и что-то мне кричал. Однажды я застал его роющимся в моем чемодане. «Я хочу сказать...» — он деликатно помолчал. «Когда речь идет о столь тесном пространстве, его трудновато делить даже с человеком, вовсе не отличающимся назойливостью. Возможно, я просто забыл, на что это было похоже, когда на первом курсе я жил вместе с Банни. А может быть, со временем я еще больше привык жить один. Но так или иначе, через пару недель я был на грани нервного срыва. Я уже просто не мог его видеть. К тому же надвигались и прочие неприятности. Ты ведь знаешь, — немного резко обратился он ко мне, — что иногда у меня бывают головные боли и довольно сильные. Я знал. Банни, любивший рассказывать о болячках своих и чужих, описывал его мигрени благоговейным шепотом. Генри неподвижно лежит на спине в темной комнате, на глазах повязка, голова обложена льдом. «Боли посещают меня не так часто, как прежде. Лет в 13-14 они преследовали меня постоянно, зато сейчас, когда мигрень все-таки случается, иногда всего раз в год, то протекает гораздо хуже, чем раньше. После нескольких недель в Италии я почувствовал ее приближение, ошибки быть не могло. Звуки становятся громче, предметы расплываются, боковое зрение туманится, и на периферии мерещатся крайне неприятные вещи». «Тело наливается свинцом. Я смотрю на вывеску и не могу прочесть надпись. Слышу простейшее предложение и не могу понять смысл. Здесь мало чем можно помочь. Но я сделал, что смог. Завесил окна, принял лекарство, старался не волноваться и не покидать комнату. В конце концов, я понял, что мне придется связаться с моим врачом в Штатах. На мое лекарство не выписывают рецепт. Обычно я обращался за уколом в неотложку. Я не знал, как поведет себя врач-итальянец». Если к нему прибежит американский турист и заплетающимся языком попросит сделать укол фенобарбитала. В любом случае было поздно. Меня накрыло в считанные часы, и о визите в больницу не могло быть и речи. Не знаю, пытался ли Бани вызвать врача. Его итальянский так безобразен, что все его попытки к кому-нибудь обратиться заканчивались, как правило, тем, что он ненароком оскорблял собеседника. Неподалеку находился офис american Express где ему наверняка дали бы адрес англо говорящего врача, но до этого Банни, конечно, не додумался. Несколько последующих дней в памяти почти не отложились. Я лежал у себя, задернув шторы и налепив поверх них газеты. Даже льда было не достать, только кувшины с тепленькой водой. Впрочем, я и по-английски объяснялся с трудом, не то что по-итальянски. Понятия не имею, где был Банни. Не помню, чтобы он попадался мне на глаза, да и вообще мало что помню. «Ну да ладно». Несколько суток я не вставал с постели, все было черным-черно. Стоило моргнуть, как голова раскалывалась пополам. Я впадал в забытье, вновь приходил в себя и так до бесконечности. Наконец, в один прекрасный момент я понял, что смотрю на яркую полоску света у края шторы. Не знаю, как долго я смотрел на нее, но постепенно я осознал, что на улице утро, что боль немного утихла, и я худо-бедно могу двигаться. И еще, что мне очень сильно хочется пить. Кувшин был пуст. Я накинул халат и отправился за водой. Наш из бани комнаты разделял просторный зал с высоким потолком, расписанным фресками в духе караччи и прекрасной скульптурной лепниной. А на балкон вели застекленные двери. Свет почти ослепил меня, но за моим столом я успел заметить согнувшийся над книгами и бумагами силуэт, подозрительно похожий на банни. Я схватился за ручку двери, подождал, пока глаза привыкнут к свету и сказал «Доброе утро, бан! Он подпрыгнул, как ошпаренный вороша бумаги и тетради, словно пытался что-то спрятать. И вдруг я понял. Он читал мой дневник. Я подошел и выхватил его. Банни все время искал случая сунуть туда нос. последний раз я спрятал дневник за батареей, но, видимо, пока я лежал с мигренью, Банни как следует порылся у меня в комнате. Как-то раз прежде он уже находил его, но поскольку я пишу на латыни, он вряд ли что-либо разобрал. Я даже не упоминал его настоящего имени. Куникулус молестус, зловредный кролик, на мой взгляд, было вполне подходящим обозначением этого ему в жизни было не понять без словаря.